Глава 36. Мир обрушился на Энни внезапно, как удар. Он дрогнул, как в тот раз в Балентое, когда она стояла на утесе, и огромная стена земли и камня вдруг отвалилась и рухнула в океан. Но мир продолжал сотрясаться. Ее разум лихорадочно пытался понять, что к чему. Она ведь на корабле, на великолепном Титанике. С чего бы ему трястись? Наконец, глаза сфокусировались, и Энни увидела, что над ней, щекочая ее лицо распущенными волосами, склонилась Вайлет. Ее испуганный взгляд снова напугал Энни. «Слава богу, ты проснулась». Вайлет отпустила ее плечи. «Я боялась, что с тобой что-то не так. У тебя был припадок. Глаза закатились, зубы оскалены. Никогда еще такого не видела. Даже подумала, может, в тебя демон вселился». Как предупреждали священники в школе, Энни уставилась на Вайлет, желая, чтобы подруга попросту ее разыгрывала. Но было ясно, что той не до шуток. Энни содрогнулась. У тебя уже бывали приступы? спросила Вайлет. Энни потерла лицо. Никогда. Последний раз на ее памяти припадок случился с маленьким слугой Асторов. Сходила бы ты к корабельному врачу. Убедиться, что все в порядке. Энни потерла плечи. Холодно. Очень-очень холодно. Как мог этот корабль быть таким холодным, когда у него имелись такие большие ревущие двигатели, а огни горели день и ночь? Крошечная каюта полностью выстала. У Энни замерзли щеки, а еще кончик носа, уши, пальцы на руках и ногах. Из кают справа и слева доносились бормотания и прочие звуки. Значит, остальной персонал уже просыпался. Нет, нет, лучше займусь работой. Энни собралась с духом и села в постели, резко вдохнув, когда холод скользнул по голым плечам, словно ткань. Девушка вскочила с кровати и принялась быстро одеваться. Вещи были ледяными на ощупь, словно их забыли на палубе. Стиснув зубы, Энни натянула нижние юбки так быстро, как только позволили ей онемевшие пальцы. Затем, наконец, скупо плеснула в лицо водой. Она была тоже ледяной, как будто прямиком из замерзшего ручья. Вайлет стояла, глядя, как она одевается. — Что с тобой случилось, Энни? Та замерла с платьем в руках. — О чем ты? Вайлет указала на ее руки... И та, опустив взгляд, увидела синяки размером с отпечаток пальца. Еще один, скверный, обнаружился на лодыжке и еще на бедре. Энни не помнила, как могла их получить. Может, пока занималась дневными обязанностями. Корабль взбрыкивал, как дикий жеребец, когда погода портилась, и тебя вдруг швыряло на перила или в стену, особенно если часто спешишь куда-то с тяжелым подносом по узким переходам для прислуги. А потом Энни вдруг поняла, что синяки оставила Мадлен Астер. «Ничего страшного, они не болят», — произнесла Энни, надеясь удовлетворить этим любопытство Вайлет. Та пожала плечами и закончила собираться сама, пересказывая сплетни, которые слышала за завтраком тем утром. Мол, первый помощник предупреждал, что такой холод стоит из-за льда в воде. Энни слушала вполуха, надевая платья и туфли, и пытаясь не поддаваться страху. Страху перед тем, что сказал ей Уильям Стет, что на корабле вполне может быть злой дух, и что она тоже может быть его жертвой. Энни поспешила заправить постель и приступить к работе. Но когда потянула бело-голубое одеяло, чтобы подоткнуть его, наткнулась кончиками пальцев на что-то шелковое. С любопытством, но медленно, словно боясь затаившейся там змеи, Энни отогнула край одеяла и увидела ее. Атласно-голубую полоску с изящным рисунком. Мужской галстук. Энни охватил жар, и она оглянулась через плечо. Но Вайлет уже выскочила из комнаты, оставив ее одну. Энни осторожно вытащила странную вещь из постели и поднесла к свету. Определенно галстук, формальный, и она видела его раньше. Вчера на балу мужчины носили точно такие же. Накрыв его ладонью, Энни сразу поняла, что этот принадлежит Марку. С ее губ сорвался слабый вздох. Что произошло прошлой ночью после бала? не помнила, но смутно, лишь проблесками, как будто сон. Она стояла в курительной. Как она там оказалась? Смотрела в тлеющий камин. Думала в него броситься. А потом появился он. Прерывисто дыша, с тревогой в глазах. Яркие вспышки. И в то же время такие далекие, будто все случилось с кем-то другим. Как его имя сорвалось с ее губ, как она хватала воздух, цепляясь за его шею, желая быть ближе. Случилось то, о чем она мечтала, не так ли? Но все это было слишком, и Энни не могла до конца поверить. Ее сердце было готово вспыхнуть от мысли, что они оба, наконец, узнали о чувствах друг друга. Она любила Марка. Казалось, прошли не просто дни, а целые месяцы — Даже годы с тех пор, как она его встретила, как она его возжелала, словно они были душами, разлученными в иной жизни, и теперь обретали друг друга вновь. Прекрасные истории из книг, на которые деревенский священник смотрел с неодобрением. — Что ты наделала, Энни? Ее рука задрожала. Ей вдруг стало страшно, стыдно. Ей не подчинялось собственное тело, прикосновения будто жгли ее, и теперь вот она, жертва, обожженная, обнаженная, израненная. И воспоминания о прошлой ночи они накатывали солеными волнами, затапливая легкие. За дверью раздался звук шагов. Вспыхнув, Энни сунула галстук в карман, где он угнездился рядом с брошью. Первой обязанностью Энни с утра была помощь завтракам, но до этого ей нужно было успеть приготовить теплое молоко для Ундины. Флетчеры будут ждать, хотя при мысли о том, что она снова окажется рядом с Марком, у Энни едва не подкосились колени. Она поспешила по ступенькам в кухню, где повара уже разогревали огромные кастрюли молока для овсянки. К присутствию Энни уже привыкли, к тому, как она зачерпывала маленькой кастрюлькой чуть-чуть молока, и сегодняшний главный повар, отвечающий за кашу, подвинулся, чтобы дать ей место. Энни закончила приготовление и, набросив на кастрюльку чехол, на мгновение задержала на нем руки, чтобы согреть их теплом, что просачивалось сквозь стеганую фланель. Затем сунула руку в карман фартука, где хранила брошь Кэролайн Флетчер. Энни нравилось поглаживать ее в течение дня. Это почему-то успокаивало. Как будто ласкаешь кошку. не понимала, что должна вернуть украшение Кэролайн, однако никак не могла себя заставить. Оно было таким красивым. Что-то в нем запало ей в самое сердце, словно оно было создано именно для нее. Хранить его, впрочем, было неправильно, И на минуту Энни задумалась, не связано ли это со злом, что как будто преследовало ее по всему кораблю. Она украла брошь. Это плохо. А разве плохие вещи не случаются с плохими людьми? Тем больше причин вернуть брошь. Энни открыла дверь каюты Флетчера своим ключом. Странно. Шторы все еще задернуты. В комнате было темно, как в склепе. Поставив поднос на стол... Энни подошла к иллюминатору и потянулась сдвинуть тяжелую штору, чтобы впустить утренний свет. Она чуть не вскрикнула, увидев Кэролайн в кресле. На краткий миг женщина показалась ей призраком, бледной фигурой, откинувшейся на спинку, будто в обмороке. Почему Кэролайн сидела одна в темноте? И где ребенок? Кэролайн резко вскинулась, прижав руку к горлу. «Мисс Хэбли!» «Что вы делаете в моей каюте?» Энни с замиранием сердца поняла, что разбудила ее. Кэролайн уже успела не взлюбить Энни, и это лишь усугубило положение. «Молоко, мэм». Энни развернулась, надеясь потихоньку ускользнуть. «Я принесла молоко». Однако, потянувшись к дверной ручке, она краем глаза увидела золотой блеск. Ее крестик. Лежит на углу комода. Наверное, во время очередного визита сюда цепочка расстегнулась, и он упал на пол, а потом кто-то его нашел. «Мисс Флетли?» Энни накрыла его рукой и тихонько сунула в карман. И тут же зазвенел обвиняющий голос Кэролайн. Словно стрела вонзилась Энни в спину. «Я все видела! Ты воровка! Та самая, что крадет драгоценности!» У Энни внутри все оборвалось. Это был кошмар. Она повернулась лицом к Кэролайн, хоть и боялась ее. «Но это мое. Я потеряла его несколько дней назад. Лжешь! Я только что его нашла. Ты не только воровка, но и лгунья!» Почему Кэролайн все твердила это? Она тыкала Венни пальцем, потрясая ему ее лица. «Ты была здесь прошлой ночью!» Тогда ты и забыла свой крестик. Ты приходила сюда ночью и оставила дверь открытой, когда уходила. У Энни задрожали колени. Что происходит? Что, по мнению Кэролайн, случилось? не совсем не помнила, чтобы была в этой каюте вечером. Но галстук... Галстук Марка! Он лежал у нее немым свидетелем. Даже с отдернутой шторой в каюте все еще было темно. Энни потянулась к выключателю, но электрическая брань работала. Стюарды в этом конце коридора жаловались на них. Поэтому она достала из кармана свечу и зажгла ее. Подняла свечу, чтобы лучше видеть Кэролайн, и чтобы та увидела Энни, увидела, как она расстроена несправедливым обвинением, и осталась потрясена. Зрачки женщины были расширены, глаза казались темными, как лакрица. Лицо блестело от пота. Она выглядела так, будто почти не спала. Ее халат нелепо перекрутился вокруг тела. Происходило что-то очень странное. «Миссис Флетчер, где он, Дина?» Энни повернулась к детской кроватке. Пусто. Кэролайн бросилась к ней. «Держись подальше отсюда! Оставь моего ребенка в покое, чтобы больше не приближалась к ней. Ты меня поняла?» Энни ощутила, как ее толкнули под ребра. Она оступилась и ударилась о стену. Зажженная свеча покатилась по полу, и взмывший на волну корабль только помог ей. Энни могла лишь в ужасе наблюдать, как край халата Кэролайн загорелся. Длинный язычок оранжевого пламени взметнулся в мгновение ока. Кэролайн с криком отпрянула назад. Под рукой не было ничего, чем можно было бы потушить огонь, никакого покрывала. Энни попятилась к двери, в ступоре пытаясь придумать, что делать. «Боже милостивый, что здесь творится?» — раздался голос Марка. А затем появился он сам, и его лицо озарилось пламенем. Он сразу же исчез и возник снова, стазом из умывальника в руках. Волна зависла в воздухе, а потом накрыла Кэролайн и запахла дымом. Последним, что увидела Энни, выбегая из каюты, было лицо Марка. Шок, гнев, неверие. В ушах звенели слова Кэролайн. «Она пыталась меня убить!» И Марк. Слова, которые разбили ей сердце. «Держись от нас подальше, Энни Хебли! Держись подальше от моей семьи! Просто оставь нас в покое!»